Глава двадцать девятая. «Для нас твой голос — ветер между деревьев». Шелли. Несмотря на тяжесть собранных против него улик, Мазо во время предыдущей сцены сохранял самообладание и трезвость мысли, чему его научила жизнь среди опасностей, лишений и многочисленных авантюр. Помимо опытности, он обладал железными нервами, которые ему даровала природа. Хладнокровие не изменяло Мазо даже в самом критическом положении. И все же, сознавая, что сейчас нужно держаться особенно осмотрительно, он побледнел и принял задумчивый и настороженный вид. Однако, когда Мазо, как описано в предыдущей главе, обратился с просьбой к сеньору Гримальди, было ясно, что он пришел к окончательному решению. Теперь, чтобы заговорить, он только ждал, пока удалятся два или три чиновника, присутствовавших в часовне. Когда дверь закрылась, внутри не оказалось никого, кроме судей, которые вели допрос, Сигизмунда, Бальтазара и группы женщин у бокового алтаря. Мазо в особо уважительной манере обратился исключительно к сеньору Гримальди, словно бы суждение, от которого зависела его судьба, определялось только последним. «Сеньор», — произнес он, — «у нас немало общих секретов, и, думаю, будет лишним упоминать, что я вас знаю» что ты мой соотечественник, я уже говорил раньше, — холодно отозвался генуэзец, — однако не воображай, будто это снимает с тебя обвинение в убийстве. Если что-нибудь могло бы заставить меня забыть о требованиях закона, то это воспоминания твоей доброй услуги на озере. Боюсь, больше от меня тебе нечего ожидать». Мазу молчал. Он вперил в сеньора Гримальди пристально изучающий взгляд, хотя и остерегался при этом выказать какое-либо непочтение. Сеньор, на вашу долю с рождения выпали большие преимущества. Вы были наследником могущественного дома, золото водилось у вас в таком же изобилии, как беды в хижине бедняка. И вам не пришлось узнать на опыте, насколько трудно справляться с тягой к удовольствием, которые покупаются за презренный металл, когда видишь, как другие ни в чем себе не отказывают. Подобные доводы не берутся в расчет несчастный, иначе бы человеческому обществу настал конец». «Различие, о котором ты говоришь, самым очевидным образом вытекает из права собственности. Даже варвару, понятно, священная обязанность отличать чужое от своего». «Достаточно было бы одного вашего слова, сиятельный сеньор, чтобы открыть мне дорогу в Пьемонт», — упрямо продолжал Мазу. «Мне бы только перебраться через границу, а там уж я позабочусь о том, как навсегда оставить в покое горы Вале. Я прошу только об одном — спасите мою жизнь в уплату за свою». Сеньор Гримальди отрицательно покачал головой, хотя было заметно, что отказ вмешаться в судьбу Мазу дался ему нелегко. Он обменялся взглядами со старым Эльхиором Девиладингом, и все, кто заметил этот немой диалог, поняли его значение. Долг перед Богом был для них важнее, чем благодарность за свое спасение». Проси золото, проси чего угодно, но в обмане правосудия я тебе не помощник. По одному твоему слову я с радостью дал бы тебе в двадцать раз больше, чем стоят те жалкие побрякушки, за которые ты так поспешно отнял человеческую жизнь. Но я не желаю сделаться твоим сообщником, спасая преступника от законного воздаяния. Слишком поздно. Сейчас я не могу дружить тебе, даже если бы захотел. «Слышишь, что говорит сиятельный сеньор?» — вмешался Костелян. «Он дал мудрый и подобающий ответ, и если ты полагаешь, что он или кто-то другой из присутствующих вправе распоряжаться законом по своему усмотрению, то ты сильно преувеличиваешь их возможности. Объяви себя дворянином, даже княжеским сыном, правосудие кантона Вале все равно с пути не собьешь». Губы Мазу искривились улыбкой, но сверкающие глаза взглянули с такой иронией, что судье стало не по себе». Сеньор Гримальди также с опаской наблюдал дерзкую самонадеянность Мазу и втайне тревожился, поскольку в нем пробудились некие давние воспоминания. «Если ты о чем-то умалчиваешь», — воскликнул он, — «то во имя Девы Марии объяснись». Сеньор Мельхиор продолжал Мазу, поворачиваясь к барону, «я оказал на озере немалую услугу вам и вашей дочери». «Так оно и есть Мазу. Мы оба охотно это признаем, и будь дело в Берне, но закон одинаков для всех, могущественных и бессильных, имеющих друзей и одиноких». Я слышала о происшествии на озере, — вмешался Петерхан, — и узнал, что если не лжет молва, а она, бог-свидетель права, обычно бывает, только когда хвалят представители власти, то ты, Мазо, вел себя в этом деле как надежный человек и искусный моряк. Но достопочтенный Костелян верно заметил, правосудие превыше всего. Правосудие представляют в виде слепой богини, дабы показать, что она не взирает на лица, и, будь ты даже соваяром, суд должен принять решение. Поэтому поразмышляй над фактами, и в конце концов тебе станет ясно, что твоя виновность очевидна. Во-первых, ты сошел с тропы, когда Жак Коли был сзади, чтобы вернуться, когда это отвечало твоим намерениям. Затем ты убил его ради золота». «Но пока что, сеньор Белиф, все это не более, чем ваши домыслы, ничем не подкрепленные», — прервал его Маледетто. «Я покинул тропу, чтобы вдали от любопытных глаз укрепить на нетуну его ношу, а золото...» «Да разве владелец такого дорогого ожерелья станет закладывать душу ради столь жалкой добычи, как безделушки Жака Кули?» В словах Мазо звучало презрение, которое шло ему во вред, поскольку судим показалось, что он равнодушен к морали и интересуется только корыстью. — Пора довести дело до конца, — произнес сеньор Гримальди, который, пока другие говорили, пребывал в грустной задумчивости. — Выкладывай мазу, что у тебя на уме, но, как ни печально, должен тебя предупредить, что мы, соотечественники, это тебе ничем не поможет. Сеньор, когда в чью-либо защиту выступает сам Дож Генуи, его голос редко остается неуслышанным. Внезапное объявление о высоком ранге гостя застало врасплох монахов и костелян, и по часовне пронесся изумленный шепот. Но улыбка Петерхене и хладнокровие оборона Девиладинга говорили о том, что они, по крайней мере, не услышали ничего для себя нового. Бейриф многозначительно сказал что-то на ухо приору и далее стал обращаться к Генуэз тоном еще более почтительно официальным. С другой стороны, сеньор Гримальди продолжал вести себя сдержанно, как человек, привыкший принимать знаки уважения, но одновременно избавился, скинув маску, от некоторой неловкости». «Дожу полагается ходатайствовать только за невиновных», — ответил он, уставив на обвиняемого строгий взгляд. то казалось, вновь заколебался, поставленный перед необходимостью открыть какую-то тайну. «Говори», — произнес генуэзский правитель, — «ибо действительно это он путешествовал инкогнито с целью встретить на празднестве Вэве своего старинного друга. Говори, Мазу, если имеешь в запасе что-либо основательное в свою защиту». Время торопит и становится тяжело видеть перед собой человека, оказавшего мне в час опасности неоценимую услугу, и быть бессильным ему помочь. Если вы, сеньор дож, глухи к голосу милосердия, то, может быть, прислушайтесь к голосу крови? Дож побледнел. Губы его задрожали, лицо тронуло болезненная гримаса. Довольно изображать таинственность, несчастный душегуб! вскричал он. На что ты намекаешь? Прошу вас, не гневайтесь, эксцеленсе. Когда бы ни нужда я бы не открыл рта, но сами видите, приходится выбирать между разоблачением и плахой. Я... Бартольдо Контини. Испустив сквозь сжатые губы стон, дождь бессильно откинулся на спинку кресла и покрылся смертельной бледностью. Видя, как исказились его старческие черты, уподобившиеся чертам лица несчастного Жака Кули, все в изумлении и испуге столпились вокруг генуэзца. Сделав им знак расступиться. дождь в упор уставился на мазу. Казалось, глаза его вот-вот вылезут из орбит. — Бартоломео? — спросил он хрипло, словно бы его голосовые связки сковало ужасом. — Бартоло, сеньор, и никто другой. Чем больше переживаешь приключений, тем больше берешь имен. Даже вы, ваше высочество, временами путешествуете под маской. Дож продолжал напряженно разглядывать собеседника, как будто видел перед собой какое-то сверхъестественное существо. «Мельхиор», — медленно произнес он, блуждая взглядом от отмазу к Сигизмунду и обратно, — «юноша подошел ближе, беспокойся о здоровье старика». Все мы жалкие игрушки в руках того, кто самых счастливых и богатых из нас видит всего лишь присмыкающихся по земле червей. Что значит наша надежда, честь и нежнейшая любовь перед чередой роковых событий, бесконечно порождаемых временем? Мы горды? За недостаток смирения судьба сыграет с нами шутку. Мы счастливы? Наше счастье не более, чем затишье перед бурей. Мы высоко вознесены? Величие толкает нас к проступкам, за которыми последует падение – Мы пользуемся почетом? Как ни заботься о своем добром имени, все равно оно будет запятнано. Верующих в спасителя никогда не отчаивается, зашептал почтенный ключник, едва ли не до слез, тронутый внезапным горем того, к кому преисполнился уважением. Пусть судьба ему изменяет, пусть отворачивается счастье, его чистая любовь переживает время. сеньор Гримальди, Выборный дождь генуэзцев в самом деле носил эту фамилию, на мгновение обратил пустой взор на августинца, но тут же вновь сосредоточил внимание на Амазу и Сигизмунде, которые стояли перед ним, занимая не только его поле зрения, но и мысли. «Да, существует сила великая и благодетельная, — снова заговорил генуэзец, — уравновешивающая наши судьбы, и когда мы перейдем в иной мир, обремененные обидами этого...» Нам всем воздастся по справедливости. Ты знал, Мельхиор, меня в юности и читал в моем сердце, как в открытой книге. Скажи, есть ли за мной грех, заслуживающий такой кары? Вот стоит Бальтазар, отпрыск палачей, изгоя, окруженный ненавистью невежественной толпы. На него указывают пальцем, собаки провожают его лаем, и что же? Этот самый Бальтазар — отец доблестного юноши, чья наружность совершенна. Дух благороден, жизнь чиста, а я — последний представитель знатного рода, корни которого... Теряются во тьме времен. Я богатейший человек страны, избранник своего сословия, имею сыном негодяя, заурядного разбойника, убийцу, единственная опора моего угасающего рода, молодетто, проклятый. Зрители зашевелились, жестами выражая свое изумление. Не меньше прочих был поражен барон Девиладинг, который не подозревал, что именно причинил его другу такое горе. Мазу единственный оставался недвижим. Пока престарелый отец жаловался на жестокость судьбы, сын ничем не выдал родственных чувств, которые, несмотря на бурную жизнь, хоть в малой степени, должны были бы в нем сохраниться. Мазу был холоден, насторожен и полностью владел собой. «Нет, не могу этому поверить», — воскликнул Дож. «Бесчувственность Мазу ранила его больше, чем позор быть отцом такого сына». Ты не тот, за кого выдаешь себя. Ты подло лжешь, чтобы, воспользовавшись моими естественными чувствами, избежать казни. Докажи, что не лжешь, или я предоставлю тебя твоей судьбе. Сеньор, я предпочел бы не прибегать к публичным объяснениям, но вы решаете иначе. О том, что я Бартало говорит эта печатка, ваш собственный дар, посланный мне в помощь на случай подобных же затруднений. Сверх того мои слова подтвердит добрая сотни свидетелей, живущих в Генуе. Сеньор Гримальди протянул дрожащую ладонь и взял кольцо, не очень ценное, но с печаткой, которая действительно посылал сыну, чтобы узнать его, если с ним произойдет какая-нибудь внезапная беда. Глядя на хорошо знакомое изображение и понимая, что ошибка исключена, он застонал Мазу, Бартуло, Гайтано, ибо таковой несчастный мальчик, твое настоящее имя, тебе неведомо, на какую горькую муку обрекают родители недостойное дитя. Иначе ты был вел совсем иную жизнь. «О, Гаетану, Гаетану, какие надежды ты подавал! Как достоин был отцовской любви! Я видел тебя в последний раз на руках у няни, невинным, улыбающимся херувимом, а теперь встречаю порочное сердце, замутненный источник разума. Твой облик отмечен печатью греха, руки омочены в крови, а тело преждевременно огрубело, и на душе уже лежит отцвет адского пламени». Сеньор, я таков, как и меня сделала нелегкая жизнь. Все эти годы мы с обществом были не в ладах, и, нарушая его закон, я мстил этим за нанесенные мне обиды», — сердито возразил не на шутку разозленный Молодетту. «Твои слова суровы, дож, или отец, как тебе будет угодно, и я был бы недостоин своих предков, если бы и снес их молча. Сравни свою судьбу с моей, а потом объяви во всеуслышание, у кого из нас больше причин гордиться собой». Ты рос в довольстве, окруженный почетом. Тебе вздумалось посвятить юность военной карьере. Затем ты устал от перемены, желая замкнуться в более тесном кругу, начал подыскивать девицу, которая стала бы матерью твоего наследника. Тебе приглянулась юная красавица из знатного рода, но она уже успела связать себя нежными чувствами и нерушимым обетом с другим. Содрогнувшись и прикрыв рукой глаза, дождь все же быстро прервал мазу. «Родственник твоей матери не заслуживал ее любви. Он был негодяем, немногим лучше тебя, несчастный, разве что ему больше повезло в жизни». «Неважно, сеньор, Бог не давал вам права решать ее судьбу. Превосходя соперника богатством, вы расположили в свою пользу ее семейство». Вы разбили сердца, растоптали надежды двух молодых людей. Ваша жертва была ангелом, нежным и чистым, как это прекрасное создание, которое так внимательно ловит мои слова. Ее кузен, юноша страстный и необузданный, был одинаково склонен и к злу, и к добру и поэтому нуждался в особом попечении. Еще до того, как родился ваш сын, несчастный соперник, у которого не было ни надежды, ни богатства, совсем отчаялся, и ваша супруга пала жертвой угрызений совести как из-за собственных нарушенных обетов, так и из-за его безумств. Твоя мать была обманута Гаэтану. Она не знала истинных качеств своего кузена, иначе бы ее непорочная душа преисполнилась к нему отвращения. «Это не так, сеньор». Продолжал Мелодету спокойно и безжалостно настойчиво, оправдывая, казалось, слова о том, что на его душе лежит отцвет адского пламени. Любя своего избранника, она, как-то свойственно женскому сердцу, объяснила его падение горем из-за разлуки. «О, Мельхиор, Мельхиор, это правда, ужасная правда», — простонал Дош. «Эти слова настолько правдивы, сеньор, что их следовало бы написать на могиле моей матери». Мы дети юга, страсти в нас пылают, как итальянское солнце. Горе разочарованного любовника сделало его отверженным, и в скором времени он решился мстить». Ваш сын был похищен, оторван от вас и обречен на жалкое существование, от которого должен был, скорее всего, озлобиться и сойти в могилу, сопровождаемый презрением или даже проклятиями окружающих. Все это, сеньор Гримальди, плоды ваших собственных ошибок. Если бы вы отнеслись уважительно к привязанности невинной девушки, дурных последствий для вас и для меня можно было бы избежать. Верно ли то, что рассказывает этот человек Гаетану? Спросил барон, которому, судя по всему, неоднократно хотелось прервать группу речь Мазу. Я не оспариваю, не могу оспорить. Никогда прежде я не рассматривал свое поведение в таком неблагоприятном свете, а теперь мне кажется, что в его словах содержится страшная правда. Молодец то рассмеялся. В этом неуместном веселье окружающим почудилось нечто дьявольское. «Именно так люди продолжают грешить, когда объявляют о своей полной невиновности», – добавил он. «Если бы великие миры сего, которые с таким рвением преследуют преступников, хотя бы в половину так же усердно старались бы предотвращать преступления против себя, то правосудие и не служило бы больше опорой» нынешнего порядка вещей, позволяющего немногим жить за счет остальных. Что касается меня, то мой пример показывает, как справляется с обстоятельствами потомок славного древнего рода. Украденный в детстве я попал в обстановку, лучше соответствующую моей натуре, ибо, признаю, мне больше по душе безумные приключения и опасность, чем праздная болтовня в мраморных залах. «А что, мой благородный родитель, облачить бы меня с моим нравом в одежды сенатора или дожа? Каким боком это вышло бы, Генуи?» «Несчастный!» с негодованием воскликнул приор. «Так ли подобает сыну говорить с отцом? Ты забыл, что на твоей совести кровь Жака Кули?» «Святой отец, поскольку я честно рассказала о своих слабостях, вы должны мне верить, когда я говорю, что на меня возводят на напраслину». Клянусь именем преподобного каноника из Аосты, основателя и небесного покровителя монастыря, я не повинен в этом преступлении. Хотите, допросить на делайте все, что дозволяет обычаи, но как бы ни повернулось дело, клянусь, я ни в чем не виновен. Если вы думаете, что я лгу в этом священном месте, страшась казни, Мазу почтительно перекрестился, то вы недостаточно цените мое мужество и любовь к святым. Единственному сыну, правящего дожей Генуи, не нужно опасаться плахи». Маза снова рассмеялся. «Это была уверенность человека, знающего свет, не склонного считаться с приличиями и способного на самую дерзкую и своевольную выходку. Давно уже ведший жизнь авантюриста...» Мазу не мог не знать, что повязка на глазах Фемиды, призванная указывать на ее непредвзятость, на самом деле означает слепоту к провинностям власть имущих. Костелян, Приор, Бейлиф, Ключник и Барон Девиладинка растерянно воззрелись друг на друга. Контраст между душевными муками Дожа и бессердечной жестокой невозмутимостью его сына ошеломил их и устрашил. Но более всего их волновало негласное, но всеобщее убеждение, что наглому преступнику удастся избежать кары. В самом деле до сих пор... Ни разу дети князей не всходили на эшафот, за исключением тех случаев, когда преступление затрагивало интересы их отцов. Немало пышных фраз было произнесено о высоких принципах правосудия, о необходимости абсолютно нелицеприятного подхода к делам, которые затрагивают жизнь и смерть. Но в то же время каждый из присутствующих, кто пожил на свете и набрался опыта, не мог не предвидеть, что Мазо наказан не будет. Через чур явным и существенным посягательством на шаткие устои общества было бы признание того, что княжеский сын ничем не лучше простолюдина. К тому же можно было не сомневаться, что столь долго не находившая выхода отцовская любовь, послужит преступнику надежным заслоном. Естественные при таких обстоятельствах раздумья и сомнения были неожиданно, но счастливо прерваны Бальтазаром. До сих пор палач молчал и внимательно слушал, но теперь протиснулся в круг наблюдателей и по своему обыкновению, спокойно переводя взгляд то на одного, то на другого, заговорил, держась с той уверенностью, которую даже тишайшие из людей проявляют в присутствии почитаемых ими особ, если намереваются сказать нечто важное». Почти три десятка лет я прожил как в тумане, а сейчас, послушав мазу, начинаю прозревать истину. Верно ли светлейший дождь, ибо таков кажется ваш ранг, что отпрыск вашего благородного рода был похищен и происками мстительного соперника содержался вдали от вас? Увы, это так. О, если б блаженной Деве Марии, столь милостивой к его матери, было угодно призвать мальчика на небеса, прежде чем на нас обоих пало это проклятие!» Простите, ваше сиятельство, что в столь тягостные минуты я обращаюсь к вам с вопросами, но я надеюсь послужить вашим интересам. Не соблаговолите ли сказать, в котором году на ваше семейство обрушилось это несчастье? Сеньор Гримальди сделал знак своему другу, чтобы тот взял на себя труд удовлетворить это странное любопытство, а сам надвинул на лицо капюшон, дабы скрыть от посторонних глаз свое горе. Мельхиор де Виладинг взглянул на палача с удивлением. Одно мгновение он намеревался отвергнуть неуместные расспросы, но серьезный вид и кроткие, достойные уважения манеры Бальтазара заставили его передумать. — Дитя было похищено осенью 1693 года, — ответил он, — поскольку из прежних разговоров со своим другом хорошо знал историю его жизни. — И сколько лет ему тогда было? Чуть меньше года. — А не можете ли вы сказать, что случилось с беспутным дворянином, совершившим это гнусное преступление? О, судьба сеньора Панталеониса ранее известно очень мало. По некоторым сомнительным слухам, он погиб в уличной драке у нас в Швейцарии, а лишь в том, что он мертв, сомневаться не приходится. А теперь, благородный господин барон, мне достаточно иметь описание его внешности, чтобы пролить свет на это темное, как непроглядная ночь, дело. В ранней юности я был знаком, близко знаком с несчастным сеньором Панталеоне. В то время ему было около тридцати, он был среднего роста, статин. «Склад лица чисто итальянский, глаза темные, кожа смуглая, волосы шелковистые, как обычно у итальянцев. Больше мне нечего добавить, за исключением того, что в одном из наших приключений в ломбарде он лишился пальца». Этого довольно проговорил внимательно слушавший Бальтазар. «Перестаньте горевать, высокородный дождь, и приготовьтесь услышать радостное известие. Ваш сын не этот безшабашный морской разбойник. Бог, наконец, с милости и возвращает вашего настоящего сына. Это Сигизмунд» который может гордиться любой родитель, будь то даже сам император. Выслушав это необычное заявление, пораженные слушатели не знали, что и подумать. С тревожным возгласом к группе собравшихся в центре часовни приблизилась Маргарет. Она трепетала, словно бы увидела разверстую могилу, готовую похитить ее сокровище. «Что я слышу?» — воскликнула она, ибо ее материнские чувства первыми забили тревогу. «Так значит, Бальтазар, мои смутные подозрения оправдываются, и у меня в самом деле нет сына». «Я знаю, ты не станешь играть сердце матери или обманывать дворянина, пережившего такое несчастье. Повтори, я хочу знать правду, Сигизмунд...» «Не наш ребенок», — ответил палач, чья речь дышала такой искренностью, что ей невозможно было не поверить. «Наше дитя умерло в невинном младенчестве, и я, чтобы ты не горевала, подменил его без твоего ведома другим мальчиком. Маргарет подошла к юноше и печально всмотрелась в его вспыхнувшее от волнения лицо, выражавшее одновременно и боль из-за потери семьи, которую всегда считал своей, и стыдливую бесконечную радость освобождения от непосильного груза, так долго его тяготившего. Уловив и истолковав чувства, которые он испытывал, она склонила голову и молча отступила туда, где стояли остальные женщины, чтобы излить свою горе в слезах. Между тем ошеломляющее известие дошло до умов прочих слушателей – воспринявших его по-разному в зависимости от особенностей своего характера и степени личного интереса к тому, правдивы или ложны слова палача. Дождь с упорством, равным по силе только что испытанной боли», Ухватился за надежду, какой бы призрачной она ни казалась. Сигизмунд стоял неподвижно, как громом пораженный. Он обращал взгляд то на простого и доброго, но раздавленного унижением человека, которого привык считать своим отцом, то на благородного, внушительного вельможу, только что представленного ему в этом священном качестве. Но тут его слуха достигли рыдания Маргарит, и юноша пришел в себя». К ним примешивались вздохи Кристины. Ей казалось, будто безжалостная смерть похитила у нее брата. Поставленная перед необходимостью отказаться от родственных притязаний, но испытывая прежнюю сестринскую нежность, она переживала тяжелую внутреннюю борьбу. «Чудесно и невероятно!» — воскликнул дождь, трепеща при мысли, что вот-вот услышит еще какое-нибудь известие, которое рассеет его блаженные иллюзии. «Душа желает поверить, но разум отказывается. Заявление мало, Бальтазар». «Нужны доказательства. Предоставь свидетельства, каких требуют законы, и я сделаю тебя богатейшим из палачей во всем христианском мире. А ты, Сигизмунд, прильни к моему сердцу, благородный юноша, чтобы я мог тебя благословить», — добавил он, простирая объятия. «Пока у меня есть надежда, я хочу хоть на мгновение испытать отцовскую радость». Сигизмунд преклонил колено у ног благородного князя, тот склонил голову ему на плечо, и их слезы слились вместе. Однако и в этот драгоценный миг оба испытывали неуверенность, словно бы их чистая беспредельная радость была чересчур велика, чтобы продлиться более одного мига. Мазо взирал на происходящее с холодным неудовольствием, его отвернутое в сторону лицо выражало ощущения сильнейшие, нежели разочарование, хотя все остальные свидетели этой сцены испытали естественное сочувствие, ясно отразившееся в их глазах. «Благословляю тебя, сын мой, мое любимое дитя, — бормотал Дош. — На один лишь прекрасный миг разрешив себе поверить в неправдоподобный рассказ Бальтазара, он, как улыбающегося младенца, целовался Гизмунда в щеки. «Кто бы ты ни был, да благословят тебя всемогущий Бог, Сын Божий и святая непорочная Дева. Тебе я обязан драгоценным мгновением счастья, какого никогда не знал прежде. Чтобы ощутить его, недостаточно найти потерянного сына, но узнать, что этот сын ты — вот поистине неземное блаженство». Сигизмунд пылко поцеловал руку, которая на протяжении этой речи касалась его волос. Затем, испытывая необходимость как-то обосновать свои чувства, он встал и обратился к тому, кого так долго считал своим отцом, с настоятельной мольбой объясниться подробнее и подкрепить только что рожденные надежды свидетельством более веским, чем простое утверждение, пусть даже столь торжественное. Всеми презираемый палач являлся приверженцем правдивости, никогда не лукавил и требовал того же от всех близких, и все же открытия, которые заключили в себе его слова, были слишком невероятными, чтобы человек всецело, зависящий от их истинности, не терзался сомнениями.